Глава восьмая. Тата. Мы втроем проходим за хозяином дома в столовую. Небольшая, но такая же уютная. Дом привинчатый. И внутри стены не скрыты отделкой. Большой массивный стол из дерева такие же стулья. Все дышит. И так тепло. Так по-домашнему. А у вас красиво. Есть, как крутят головой по сторонам. Спасибо. Улыбается мужчина стол накрыт ванная вон там показывает на дверь чуть дальше к лестнице после того как вымыли руки еся сразу занимает одно из свободных мест за столом татьяна буду рад если вы займете место рядом любезно отодвигает стул приглашая его занять илья занимает место рядом с девочкой мне приходится сесть куда пригласили неудобно отказывать имени ой в дверном проюме появилась женщина в возрасте «Клим Дмитриевич, ну и что ж ты, родной, не сказал, что все же пожаловали гости?» — посетовала она, забавно прячу руки в карман передника. «Да не успел, Софья Ивановна!» Мягко улыбнулся мужчина. На вид ему лет сорок, не больше. А когда вот так улыбается, то и вовсе. Тридцать пять. «Сейчас начну выносить закуски», — проговорила женщина и скрылась. «Это моя домработница», — поясняет Клим. «А гости еще будут?» «Меня волнует этот вопрос, потому что я чувствую себя неуютно рядом с этим мужчиной, незнакомый с ним, во-первых. Во-вторых, это странно взять и пригласить чужих людей за стол. Или не странно?» «Нет, гостя не будет. Я не праздную этот день», <сёк> — уточняет он. «Да?» — усмехается Илья. «А по приготовленным блюдам и не скажешь». Влезает со своими комментариями наблюдая, как суетится Софья Ивановна, расставляя блюда на столе. «Софочку сложно убедить в том, что надобности в готовке нет. Из года в год одно и то же». Мягко улыбается, провожая взглядом женщину. «Ну что же, все обо мне, да обо мне. Давайте знакомиться. Вы, Татьяна, кем работаете у Игоря?» Переключает свое внимание на меня, отчего становится волнительно. «Я работаю секретарем, отвечая на вопрос». — Так и если не изменяет мне память секретарь Елена? Удивлённо вскидывает брови и смотрит своими голубыми глазами. Лена ушла в декрет. — Молодец! — улыбнулся. — А позвольте полюбопытствовать, что случилось с договором? — Этого вопроса-то я и боялась. Я его испортила, — влезает Еська. — Но я, правда, не специально. Бумагу съела машина. — Машину съела? Переводит свой взгляд с девчонки обратно на меня. «Шреддер», — поясняю. ха ха ха Хохотнул он, прикрывая улыбку сжатыми в кулак пальцами. Я лишь замечаю подрагивающие плечи. «Это не смешно», — дуется Еська, не понимая приступа смеха мужчины. «Но почему же?» — переспрашивает. «Забавная ситуация». «Из-за этого Тату могут уволить», — уточняет Еся. «Даже так?» Снова пристальный взгляд на меня. «Есть!» Шикой на девчонку та замолкает. «Татьяна, если вас Метельский уволит, буду рад предоставить вам рабочее место в моем офисе». Вдруг заявляет он. «Вы меня не знаете». «Мне достаточно, что я вижу. Поверьте, в людях я умею разбираться. А Метельский...» Он кидает взгляд на Илью. «Будет дураком, если упустит такой бриллиант». Илья молчит, что-то жует. «От него можно ожидать что угодно», — продолжает Клим. «Не наговаривайте на отца», — заступается Илья. «Я не позволю ему уволить Танюшу. Она нам нужнее, чем вам, Клим Дмитриевич. Моё предложение в силе», — подмигивает мне. Софья Ивановна приносит горячий, разговор сходит на нет. Естька с удовольствием и плетает предложенные за обе щеки. Рада её аппетиту. Мне же кусок в горло не лезет. Поглядываю на часы. Задерживаемся. Хотя в офис нет смысла возвращаться. Уверена, что Игорь не ждет нашего появления и уже уехал. «Татьяна, почему не идите Не нравится?» В мои размышления врывается голос хозяина дома. «Все очень вкусно», — натягиваю улыбку. «Как бы найти предлог, чтобы отправиться домой?» «А сейчас будет десерт», — заявляет домработница, собирая посуду со стола. «Ура!» — захлопала в ладоши племяшка «После чаепития с изумительно вкусным тортом. Мы все же засобирались домой». «Вот». «Мужчина подает мне папку». «За своим экземпляром я либо заеду в ваш офис, либо пришлю своих». «Спасибо большое. Благодарю его. Готовы рассмеяться от счастья». «Не стоит. Действительно в этом ничего страшного не было. и Игорю достаточно было сообщить мне о случившемся». Клим провожает нас в двород. С Ильей обмениваются рукопожатиями. довольно естька с увесистым пакетом в руке, в котором лежит контейнер с внушительным куском торта. Машет мужчине и берет за руку Илью. Идут к машине. «Спасибо, что не отказались оставить мне компанию, Татьяна». Как только Илья с Еськой садятся в машину, говорит Клим. «Спасибо за приглашение», — отвечаю я. «И все же мое предложение в силе». Буду рад, если вы им воспользуетесь. Смущает меня своими словами. Я вас услышала и буду иметь в виду, но не обещаю. Вот моя визитка. Протягивает маленький кусочек пластика. Звоните, если что-то понадобится. Обязательно. Убираю его в карман. Еще раз спасибо, Клим Дмитриевич. Клим. Поправляет меня он. Клим. Исправляюсь. Всего доброго. «Всего доброго, Татьяна». Я забираюсь в машину, и она тут же трогается. Даже не успеваю пристегнуться ремнем. Его тут же заедает. «Не гони», — прошу парня. «На тебя запал». Как будто меня не услышав, говорит Илья. «Какое это имеет значение?» Злюсь. «Просто располагайся поудобнее и наблюдай за представлением, Танюш». Усмехается он. А я стараюсь не принимать близко к сердцу сказанные им слова. «Какое представление? Ерунда всё это!» «Домой?» В мои мысли врезается голос Ильи. «В офис. Нужно вернуть договор», — отвечаю. «Его уже нет там», — продолжает парень, не отрывая взгляд от дороги. «Въезжаем в город. Не дай бог спохватиться, и я снова на грани вылета», — качаю головой. «Завтра у него планы на весь день. Он о бумагах и не вспомнит. Езжайте домой. Есть кого-то уснуло». Посмотрела назад. естька действительно спала. Чудо-юдо мое. Из-за шалости столько всего закрутилось. День подходит к концу. И это называется выходной. Я наберу ему, достаю телефон и замираю, прежде чем решиться нажать на кнопку вызова. Не знаю, почему медлю. «Напишу ему и все», — усмехается Илья. И я поступаю так, как он говорит. Строчу сообщение в мессенджере что договор подписан, и его привезу в понедельник, если срочно не нужен. В ответ почти мгновенно прилетает. Хорошо. И все. Хорошо ему. А по словам Клима, Игорь мог разрулить этот вопрос одним звонком, но да только из-за чужого человека он не стал себя утруждать. Злюсь, в первую очередь, на себя, потому что в голову почему-то взбрело, что он действительно расстроен выходкой девчонки, И этот договор будто решал чью-то жизнь. А по итогу приходит разочарование, что не так уж и срочно нужны были бумаги, а я потеряла день, когда могла бы заниматься своими делами. Ну и что? Снова Илья. Да, домой. И диктую ему адрес. Когда машина въезжает на территорию дома, я задумываюсь. Парня, надо бы отблагодарить. Пригласить на чай? Ну вот, приехали. Останавливает машину и, не заглушив её, поворачивается в полуоборота ко мне. «Спасибо, Илья. Благодарю его. Ты сегодня очень мне помог. Даже не знаю, как сама справилась бы». «Не за что». Улыбается. «Не думай, на чай набиваться не буду». Смотрит на Еську. «А вот ребёнка занести помогу». «Да я сама. Не подумав, отказываюсь». «Ага, конечно». Усмехается и выходит из машины. Я следом за ним. Открывает пассажирскую дверь и отстегивает Еську. Осторожно берет ее на руки и смотрит на меня. «Показывай дорогу, маманя», — говорит Тише. Открываю дверь, прохожу внутрь, включаю свет. На кроватку ее, захожу в комнату, показываю, куда уложить ребенка. Ты проходи в кухню, я сейчас. А сама принимаюсь осторожно раздевать ребенка. Через пару минут выхожу из комнаты, прикрывая за собой дверь. Я сейчас чайник поставлю. Прохожу в кухню, где у окна стоит молодой мужчина. Да, его сложно назвать парнем, после того, как он себя сегодня повёл. Лучше, чем его взрослый отец. Да не обязательно. Обязательно. Ты на нас сегодня убил. Весь день. Спасибо большое. Я у тебя в долгу. Не придумывай. Иногда полезно делать хорошие вещи. А вось зачтётся. В голосе смешинки слышится. Тебе есть для чего? Включив чайник, сажусь напротив Ильи за стол. Пожимает плечами. У тебя хороший ребёнок. Заступается за тебя. А где отец? Спрашивает он. Извини, если не туда лезу. А Еська, не моя дочь. От моих слов у него брови забавно взлетают вверх. Что-то щёлкает в голове, но не могу уловить мысль. Не понял. Улыбка сползает с губ. Еся? Моя племянница, дочка моей сестры, уточняю. А, -а, а. Усмехнулся одним уголком губ. Но она на тебя очень похожа. Она скорее похожа на своего отца, потому что она и на Лельку не очень похожа, отвечаю. Лелька. Хмурится. Это твоя сестра? Да. А где она? Махнул рукой. У а о сестре говорить совершенно не хотелось. «Я знал в свое время одну лилю. С тех пор барышень с этим именем не переношу». Вдруг разоткровенничался мой гость. Обидела? «Можно и так сказать». запускать пятерню волосы. «Извини за любопытство. А фотки нет, естьки, с матерью?» «Есть. Сейчас». Вскакиваю на ноги и возвращаюсь в комнату. С комода беру фоторамку. Вот. Ставлю на стол перед ним А тем временем раздается щелчок, оповещая о том, что чайник вскипел. Но стоит мне только схватиться за кружки, как заговаривает Илья. «Таня, извини, но мне нужно ехать», говорит он охрипшим голосом. Оборачиваюсь. Но... Вспомнил важные дела. Поднимается со стула и покидает кухню. Я за ним. У него словно настроение изменилось. «Что случилось?» понимающе спрашиваю. «Все хорошо». «Правда, нужно ехать?» Грустно улыбается. «Спасибо еще раз». «Это тебе спасибо». Смотрит на меня, так? Словно я для него звезду с неба достала. Пожимаю плечами. Сказать мне нечего. Закрыв за ним дверь, задумываюсь. Возвращаюсь на кухню. Смотрю на фотографию. Здесь естьки. Четыре. Убираю чашки. Есть не хочется. Заглядываю в комнату. Девчонка спит. Даю ей еще полчасика на сон, а сама решаю разобрать последний ящик комода. Здесь кое-какие вещи. Несколько книг. Файл с фотографиями. И ежедневник. Интуитивно беру его первым. Раскрываю на середине и понимаю, что это дневник лильки Ком подкатывает горлу Я не люблю нарушать личное пространство, поэтому откладываю его. Просматриваю фотки. Там тоже ничего интересного книги да и здесь ничего снова беру в руки ежедневник и нерешительно покрутив его в руках все же не решаюсь в него лезть и хочу убрать обратно но он выскальзывает и падает на пол открывшись. вылетают два бумажных огрызка я хватаю их и замираю это фотография разорванная на одной половинке я узнаю лильку еще молоденькую а на второй «Молодой парнишка. И в нем я узнаю Илью». Подставила две половинки, и вот она, фотография с двумя счастливыми молодыми ребятами. Еще раз посмотрела на ежедневник взяла с собой. Закрыла ящик комода, вернулась на кухню и, положив найденный на стол, подошла к окну, уперлась лбом в прохладное стекло и задумалась. Они знакомы, Илья и Лилька. Он явно дал понять, что обижен на девушку. Что у них случилось? Почему разошлись? И не он ли, отец Еськи? Самый главный вопрос. А если да, знал ли он о дочери? Сам отказался. Или Лилька, что учудила? Мозг закипает от такого количества мыслей. Убежал. Почему? Понял, что у Лильки есть ребенок? Беру в руки телефон и нахожу его номер, с которого он делал прозвон позвонить? Спросить напрямую? Неудобно. Беру себя в руки и настраиваюсь. Падаю на стул и дрожащими руками раскрываю ежедневник. Листаю. Ищу подходящие даты. Шесть с лишним лет назад. И не нахожу. Потому что вырвано приличное количество страниц. А дальше начинаются записи. Почти два года спустя после рождения Еськи. Нет. Откопать нужную информацию мне не удалось а жаль. лилька все зачистила. Настроя работать нет. Откладываю курсовые на завтра. Придется естьку занять мультиками, а самой уткнуться в ноут и поработать от души. Поэтому ничего лучше не придумываю, как просто взять и пойти спать. Уж слишком был насыщенный день. И как я устала, поняла, как только голова коснулась подушки. Все тело гудит. И голова в том числе. Все еще поглядываю на телефон и все равно не решаюсь позвонить Илье. Завтра, с утра, непременно позвоню. «Тата!» В сознание проникает в детский голосок. «Таточка!» Чувствую, как рядом еле ощутимо проминается матрас. «Просыпайся!» «Есть!» «Рано же еще!» Пытаюсь укрыться одеялом с головой. «Нет!» «Уже десять!» «А ты все спишь!» Дуется мой ежик. «Ладно!» «Ты победила!» откидывая край одеяла в сторону ура ура захлопал мелочь в ладошки я хочу блинчики приготовим конечно улыбаюсь утро плавно перетекает в обед мы завтракаем потом готовим борщ есть ка его очень любит а затем отправляю девчонку в комнату к телевизору при этом находим с ней еще раз краски и карандаши в итоге ребенок слушает телевизор и увлеченно разрисовывает картинки а я Погружаюсь в работу. Но к вечеру после лёгкого ужина и прогулки с племяшкой я не выдерживаю и набираю номер Ильи. Племяшка плещется в ванной, я с нетерпением жду, когда ответит молодой человек. «Танюша». После долгих гудков раздаётся мужской голос. «Неожиданно. Соскучилась?» Тони чувствуется усмешка. А ведь он может быть другим. Я поняла за день общения с ним. «Это напускное. Маска. У меня к тебе вопрос» пропускай его словами мимо ушей. «Так-так...» тянет он. «Для что угодно». «Тогда ты попался», усмехаюсь. «Давай, детка, убей меня первым же выстрелом». Звучит чуть серьезнее, будто он чувствует, что я хочу узнать. «Ты говорил, что у тебя была знакомая девушка по имени Лиля. Начинаю я. В трубке повисает тишина. Я даже отстраняю телефон от уха». Проверяю, не прервалась ли связь. «Ау?» — говорю. Да. Слышится тяжелый вздох. «Была. И ты, Шерлок Холмс, поняла правильно. Та самая Лилия — это твоя сестра». Заявляет Илья. «И не надо ходить вокруг до да окна. Задавай вопросы в лоб. Тогда у собеседника будет мало шансов на то, чтобы соврать тебе». «Почему ушел вчера?» — спросила то, что не давала покоя так просто встретиться с прошлым. Слышу какую-то возню на заднем плане и женский голос. Становится неудобно. Извини, я тебя отвлекаю, наверное. Заглядываю в ванную. Писька мылит мочалку. Нет, почти нет. Слышатся шаги. Молчу, и он молчит. Но слышу его дыхание. А я думал, кого ты мне напоминаешь? Хохотнул. Да, слышу, что не мой вопрос. «Нет, я не знаю, моя Лелька. Честное слово, не знаю. Мы с Лелькой разругались к чертям. Не хочу даже вспоминать». «Думаешь, она не сказала бы, что беременна, даже после ссоры?» Удивилась я. «Не знаю, в том-то и дело, Лилька, она же взрывная, как в порах, упрямая, как ослица». В сердцах выплюнул он. Тут же меняется голос. «Отдыхает где-то. Не знаю». Со мной не разговаривает, на звонки не отвечает. У меня появляется ощущение, что мы с Ильей являемся заложниками Лилькиного характера. Горький смешок. Ребенка, знаете, на тебя бросила. Она мне не в тягость. Скинь мне ее номер. Хотел бы ее с сестрой твоей поговорить. Просит он. Хорошо, скину. И спасибо, что не послал меня с моими расспросами. Благодарю парня. Ты не обязан был. «Обязан. Ещё как обязан теперь ещё и узнать, имею ли я отношение И если это так, то тебе придётся за свои поступки». «Что ты хочешь сделать?» Становится не по себе от его голоса. «Узнать правду, Тань». И звонок обрывается. «Что это такое сейчас было?» Удивлённо смотрю на погасший экран телефона. Но тут же прихожу в себя от голоса Еськи. «Тата, я готова!» кричит из ванной. «Готово? Так готово! Пора бы уже спать!»